страница 62-64, Шайтен, цитируемое сочинение, страницы 9-11. Обращаясь теперь к немецко-русским супружеским связям, надо сказать, что по крайней мере у шести русских князей были немецкие жены, включая двух киевских князей, вышеупомянутого Святослава II И Изяслава II. Супругой Святослава была сестра Бурхарта Киликия и Сдитмаршина. Имя немецкой жены Изяслава, его первой жены, неизвестно. У двух немецких марк-графов, одного графа, одного ланд-графа и одного императора были русские жены. Императором был тот самый Генрих IV, у которого в 1075 году Изяслав I искал защиты. Он женился на Евпраксии, дочери киевского князя Всеволода I, в то время вдове. Ее первым мужем был Генрих Длинный, Маркграф Штаденский. В первом браке она, судя по всему, была счастлива. Ее второй брак, однако, закончился трагично. Для достойного описания и толкования ее драматической истории нужен был бы Достоевский. Розанов. Евпраксия. Адельгейда Всеволодовна. 1929 год. Страницы 617-646. Первый муж Евпраксии умер когда ей едва было 16 лет. Тысяча восемьдесят год. В этом браке не было детей, и выяснилось, что Евпраксия намеревалась принять постриг в Кведленбургском монастыре. Однако случилось так, что император Генрих IV во время одного из посещений Аббатисы Кведленбурга встретил юную вдову и был поражен ее красотой. В декабре 1087 года его первая жена Берта умерла. В 1088 году было объявлено о помолвке Генриха и Евпраксии, и летом 1089 года они поженились в Кёльне. Евпраксия была коронована как императрица под именем Адельгейда, Страстная влюбленность Генриха в невесту продлилась недолго, и положение Адельгейды при дворе вскоре стало ненадежным. Вскоре дворец Генриха стал местом непристойных оргий. Согласно, по крайней мере, двум современным летописцам, Генрих вступил в извращенческую секту так называемых «Николаитов». Цитировано Розановым. Евпраксия Адельгейда Всеволодовна. Страница 629-630. Адельгейда, которая сперва ничего не подозревала, была принуждена принимать участие в некоторых из этих оргий. Летописцы также рассказывают, что однажды император предложил Адельгейду своему сыну Конраду, Конрад, который был примерно тех же лет, что и императрица, и был дружелюбно расположен к ней, с негодованием отказался. Вскоре он восстал против своего отца. Хотя Генрих продолжал разными путями оскорблять свою жену, на него иногда находили приступы ревности. Следует заметить, что с 1090 года он был втянут в тяжкую борьбу за завоевание северных земель Италии, а также за контроль над папской резиденцией. Адельгейда была принуждена следовать за ним в Италию и содержалась в Вероне под строгим надзором. В 1093 году она бежала и нашла убежище в Коноссе, в замке Маркизы Матильды Тосканской, одной из самых непримиримых врагов Генриха IV. Оттуда, по совету Матильды, она направила жалобу на своего мужа в адрес